Призрак. Вернулся к себе под утро, никого не потревожив. Понятно, в форме тени. И хорошо, что в форме тени. Обнаружил на двери тонкую нить, приклеенную так, чтобы порвалась при открытии ваней двери. Будет кто-то. Разделся и лег в постель, чтобы Балек, мой камердинер смог меня утром поднять. Задремал и в полусне увидел женщину. По канону она должна была бы оказаться прекрасной. Но нет, довольно обычная женщина лет 50 Дорогое платье, избыток украшений, царственная осанка. Она меня поманила за собой. Почему бы не пойти, подумал я. Все едино сейчас сплю. Тут кадр сменился, я оказался в маленькой комнатушке, где на топчине лежала та же женщина осунувшаяся, исхудавшая, мёртвая. Да, это явно та самая коморка, где сегодня я нашёл скелет. На столе, кроме подсвечника, кубка и тарелки, лежит горка драгоценных вещиц, кандалы и отдельно перстень с чёрным камнем. Новый кадр — погребальный костёр. Около него стою я один, а сквозь языки пламени видно умиротворённую улыбку женщины. В следующем кадре я развеиваю прах цветники из багрово-красных роз. Последний кадр запечатлел поцелуй женщины. Целовала она меня в лоб. Понятно. Женщина обернулась нежитью и просит ее тайну упокоить. Кто она сейчас? Призрак? Привидение? Спектр? В принципе, это неважно Законная просьба. Сколько столетий она тут обитает? Наверное, не может покинуть склеп или уйти далеко от своих останков. Обещает награду. Драгоценности — перстень. Не зря он отдельно лежит. И поцелуй. В лобик. Хм. Это тоже что-то значит. Украшение она отдает сразу, на расходы. А поцелуй — окончательная расплата. Что она олицетворяет? Не любовь. Плоти уже нет. Благодарность? Благодарность. Дело, конечно, не очень простое, но не сказать, что очень сложное. Главное — вынести останки. Когда я оборачиваюсь тенью, могу носить на себе груз фунтов 50 не больше, а старые высохшие кости столько и не весят. Можно, конечно, покидать их в мешок, но это как-то неуважительно. Для мощей лучше взять ларец, так значительно приличный будет. Хранить останки принято в храме. Однако в походе покойников сжигают и на простых кострах. Справлюсь. В крайнем случае магическим огнем добавлю жару. Остается цветник. Где у нас есть розарий с багровыми розами? Желтый дворец? Нет. Это как-то уж чересчур. Хм. И у меня в городском имени розарий есть. Но жить рядом с кладбищем разве у озера приказать? Заодно и место упокоения для своих усопших будет. Наверное. Как поступить с остальным? О чем докладывать? О шкатулке, понятно, нужно. Что с гримуаром? Первый вопрос, как я до него добрался? Раскрывать свою самую сильную способность не хочется, а на плане прохода в комнате нет. Но как-то туда ходят. Заправляют светильники. Опять же, круги надо подновлять. Сигналка простенькая. Защита от зла и хаоса — третий круг. А вот защита от магии наблюдения — восьмой. Да значит, их ставил кто-то уровня хорошего магистра. Не верю в обычного волшебника, имеющего доступ к бесконечному количеству свитков. Много ли магистров часто бывает во дворце, причем без ведома короля? Неста. Приезжает по вызову или на большой прием. Диваза. Аусхансалы. Симон, Фина, Сала. Огневики с некромантией редко дружат. Совсем разное направление. Бертиос. Придворный целитель. Хирург. Хирург? Анатом. — Возможно. Вполне возможно. Некроманты-анатомы — лучшие хирурги. Вскрывают покойников, лечат людей. Мировоззрение часто бывает не злое, а нейтральное. Как бы выяснить, не увлекается ли Бертилл созданием големов из плоти? Конечно, как у Франш его творения едва ли сбегали. Но он мог показать кому-то забавную зверюшку, птичку или что-то в таком роде. — Ещё стоило бы выяснить, что за книжку охраняют. На переплёте названия нет, да и незачем. Такие гримуары пишутся в единичных экземплярах. Но уж больно защита сильна. Может, кроме неё в кругах запирали ещё кого-то? Или в книге живёт чья-то сущность? Стоило бы сходить посмотреть внимательнее. Но опасно, слишком опасно. — Стоп! Совсем же недавно ритуал определял. Из книги теней Непта Бакау. Она? Он перед смертью надиктовал эту книгу слугам теням, призванным с плана теней. Они потом ее переписывали любому желающему. В порядке одолжения, понятно. И не бесплатно. Тени — постоянные обитатели плана, в отличие от нас, беженцев. Мы доброго мировоззрения редко придерживаемся. Например, я чистый нейтрал, но они почти все хаотично злые. Однако не демоны, чужие души им не нужны. Совращают людей постепенно. За несколько капель крови раскрывают мелкие, широко известные в узких кругах некроманские секреты. Потом за более солидную плату переписывают фолиант. Обычно изучая гримуар, человек сам проваливается в бездну и добровольно заключает темный пакт. Без договора далеко не продвинешься. А тени тут вроде ни при чем. Они только Томик дали почитать. Похоже, наш предыдущий государь с прошлым верховным магистром именно эту книжку почитывали. Кстати, дочитались. Но теперь-то кому из королевской семьи, к пример в прок не пошел? Лагазу? Он про темный пакт недавно спрашивал. Уж больно хорошо факты в общую картину складываются. Пожалуй, покажу рассказывать его величество об этой находке. Говоря простым языком, дермицом она сильно пованивает. А что, пока результатов нет? Так и времени всего два дня прошло. Может, катакомбук встретится что-то, представляющее интерес. И заодно под посещение городских подземелья выбью себе хоть чуть-чуть личного времени. Ведь дело накопилось выше крыши. Новые наваливаются, а старые никуда не деваются. «Например, надо получить ренту с акций». «Ладно, те, что купец дал мне за прощение сына, ими мой эконом займется. А другие?» «Акции иностранных компаний, что прошлый хозяин дома в тайнике спрятал. Как с них доход получить?» «Не проедешь же в карете, запряженной четвернёй, по иностранным представительствам торговых домов?» «Есть опросить». «С деньгами надо подвести итоги». На абстрактные цифры в бумагах, а понять, на что могу рассчитывать в самом крайнем случае. Бюджет сверстан, экономом сведен по всем поместьям и расходам. Кидарам, по домашнему хозяйству и мой собственный. Там мне наличные расходы, сколько-то дукатов ежемесячно предусмотрено. Есть на помощь родителям. Однако, если вдруг понадобится больше, что делать буду, а? В башне осталась корзина со странными семиугольными монетами, полученными за лечение малышки. Фунтов двадцать чистого золота. Шкатулка с тысячей дукатов от Торана. Мы с Кидаром решили их оставить как последний резерв. В доме дяди я припрятал две сотни золотых и шкатулку с драгоценными камнями, взятую в спальне герцога. Об этой заначке никто не знает. И не узнает. Вдруг чего случится? Вдруг понадобятся никем не учтенные деньги».